Рассказ мистера Ха Уолпола о пребывании моего сына Генри в Лондоне и о баронессе Тэшер. Написано ген Конвею. Конвейю». «Арлинтон-стрит вечером в пятницу». «Я на день другой, мой милый, прервал свои молитвы Богородице Строберийской. Разве не простоял я перед ней на коленях все три последние недели? Разве мои бедные суставы не терзает ревматизм? Мне пришла охота побывать в Лондоне, посетить Воксхолл и Ранеле. Куа, ну и что? Ведь могу же я немножко поиграть, как другие престарелые младенцы. Предположим, после столь долгого пребывания на стезе добродетели меня потянуло на пироги с пивом. Уж ли ваше преподобие скажет мне «нет»? Чорж Сэлвин, Тони Сторр и ваш покорный слуга сели под вечер в Вестминстере в лодку. Во вторник, нет, во вторник я был у их светлости герцога и герцогини Норфолских, только что прибывших из Танбриджа. Так в среду, откуда мне знать, разве не упился я до бесчувствия у Уайта целой пинтой лимонада? Норфолги развлекали меня во вторник рассказами о юном дикаре и ракезе. Чоктау или Вергинцы, Который наделал последнее время Некоторого шуму в нашем уголке земного шара Это отпрыск бесславного Семейства Эсмондов Каслвудов В котором все мужчины и игроки эмоты, а все женщины Ну я не стану писать этого слова Из опасения, что леди Эйлсбери Заглядывает через твое плечо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 Боги, как он рукоплескал гнуснейшей накрашенной певички, чей виск немилосердно терзал мои уши. Грошовая нитка в бусы, яркая тряпка в земле ракезов, великий сокровище, и наш декарь был совсем ослеплен таким великолепием. Кругом зашептались, что это тот самый счастливчик.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 Когда певичка сошла со своего трона, Джек Моррис во что бы то ни стало вожелал представить ей моего вергинца. Я увидел, как он покраснел до ушей и отвесил ей весьма изящный поклон, какого я никак не ожидал от обитателя Вигвама. А затем, как мне кажется, дикарь и дикаресса удалились вместе».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 Г. С. Конвею.